Глава восемнадцатая. Влюбиться, забыться, проститься или грабли в подарок. Насчет огурцов я нисколечко не шутила. Пока Ариэтар пытался всеми возможными способами набрать ведром из колодца в воду, я шуршала между грядками. Собирая огурцы, помидоры, кабачки и прочую зеленушку, попутно избавляла грядки от травы. Однотипная рутинная работа успокаивала и помогала очистить мысли, чтобы я могла сосредоточиться на главном. Но что именно для меня являлось главным, я так и не решила. Меня одинаково беспокоила как собственная судьба, так и то, что произошло с Рейтаром. Думать о чем то одном для меня не представлялось возможным, а потому я перешла на нейтральную тему. И перешла вслух промывая овощи в подобии дачного умывальника прямо на улице, и обратилась к чешуйчатому, несмотря на то, что ответить мне он фактически не мог. «И вот что странно», — протянула я, но осознав, что старт этой беседы случился лишь в моей голове, начать решила издалека. «Участие мистерисы Ортлин-Най в заговоре против вашей семьи лично меня вот вообще не удивляет». Помнится, в своем разговоре храмовники упоминали неведомых их. Так что злодеев у нас было однозначно больше двух. Глянув на меня из-под дракон вновь вернулся к своему занятию. Опрокидыванию ведра в колодец с целью подъема воды. Что? Мне она, между прочим, сразу не понравилась. Если она и была когда-то вашей няней, это еще не говорит о том, что она вас любила. Оценила я его скептичный взгляд. Насчет матери Эртернара я тоже не слишком удивилась. Есть такие люди, то есть драконы, на которых смотришь и сразу понимаешь, что в случае чего тебе голову откусят и не поморщится. Но вот что странно. Считая себя прямым потомком снежных драконов, леди Грайверс при этом не являлась вашей родственницей. А между тем кто-то шастал по запечатанным твоей кровью тайным проходам. Леди Граверс время от времени навещала в горах не только своего закованного магии супруга, но и моего брата. Для нее ничего не стоило периодически лишать его крови, чему сам Андрей в своем состоянии препятствовать не мог. «Это он тебе рассказал?» Ужаснулась я, отвлекшись от промывания морковки. «Именно, как видишь, никакого другого представителя нашей семьи никогда не было». Правда, не думаю, что конечной целью такого члена вредительства являлось желание проходить через запечатанные мною проходы. Кровь — универсальный ингредиент для многих зелий и заклинаний. Сдается мне, что изначально ее использовали, чтобы выманить арскили из дворца. Что? Сказать, что я была поражена, — это ничего не сказать. Закончив мыть морковь, я принялась за колючие огурцы, но мгновением позже до меня все таки дошло какое именно несоответствие все это время корябало мою душу рейтар в своей драконьей ипостаси никак не мог мне отвечать собственно только по этой причине я и обернулась столь резко чтобы застать все того же неизменного чешуйчатого причем ему мое внимание показалось странным посмотрев на меня не открывая пасти произнеся что он продолжил вытягивать из колодца цепь, на конце которой болталось ведро с водой. «Как? Как ты разговариваешь?» В отличие от дракона, я озвучила свой вопрос вслух. «Твой голос звучит в твоей голове», — закончил мужчина за меня мысль. «Это магия, Амелия. Доступная мне магия. Столько воды хватит?» «Воды для уборки и готовки мне очень даже хватило, а вот совести нет. В том смысле, что Рейтара...» На порог избушки без курьих ножек я не пустила даже одним когтем. Но он нашел выход. Все то время, пока я колдовала у печки, да выметала пыль и грязь, его лобастая голова торчала прямо из распахнутого окна. Наблюдая за мной, чешуйчатый, становился все настойчивее, проявляя свое любопытство. Так что, сказала ведьма? Я же уже ответила. Непроизвольно закатила я глаза, выметая собранное на полу добро за порог. Ничего конкретного про тебя или меня. Я не просил ничего спрашивать про меня. Тут же ответил он, нахмурившись, сдвинув на росты, заменяющие ему брови. Но я вновь сделала вид, что ничего не услышала. Игнорировать чешуйчатого у меня сегодня получалось просто феерично. Будто ничего не заметив, я продолжила свою речь. Для начала мы должны пройти... Три круга ее странного обряда, а там видно будет. Огурец хочешь? Огурец был очень надежным аргументом в любом нашем разговоре. Глянув на стол, на котором стояла миска с огуречно-помидорным изобилием на подложке из зелени, вредный драконище поморщился и быстро зыркнул в сторону печки. Оттуда вот уже около получаса, тянуло готовящимся на сковородке мясом, видимо, пожалев рейтара, И не оценив мой вегетарианский настрой, ведьма и расщедрилась на огромной кусище свинины. Сама свинка, кстати, не пострадала и по-прежнему пряталась в кустах. А я что, мне местная животинка за две встречи, между прочим, уже родной стала. Как ни крути, неправильно из меня выходил дракон. Сначала баня. Перехватила я чужой голодный взгляд. И это огурцы куктем пополам покромсай. Ну, или как получится, первый лорд. Или ты уже второй? Мои слова у бывшего регента королевства пылающих однозначно вызвали недоумение. Тут все на морде было написано. Но я от своих планов отказываться не собиралась. Да, я запросто могла позаботиться только о себе. Выполнив все поручения ведьмы, задала бы свой вопрос. Да, отправилась бы во своя оси, но нет. Пусть рейтар этого и не показывал. Для него получить ответы наверняка тоже было важно, не меньше, чем мне. Оставалась одна дилемма. Как засунуть дракона в баню? А, впрочем, если гора не идет к Магомеду, то Магомед в моем лице совсем не гордый. Теперь правую лапу командовала я, поочередно затаскивая чужие конечности в баню. В небольшом деревянном строении, миновав малюсенький предбанник, Уже побывал даже чешуйчатый хвост, но никак не лобастая голова. Мощная шея не помещалась в дверной проем ни боком, ни прямо. А сам Рейтар злился и искренне не понимал, почему должен терпеть мои издевательства, если по меркам драконов недалеко от домика ведьмы течет река. Объяснять ему свое упрямство я не собиралась. Хотя бы потому, что бывший регент Королевства Пылающих был еще более упрямым и толстолобым. И вообще, давно напрашивался на порку, пусть и банным веником. Чешуйчатую спину я хлестала от всей души. «Куда?» — веселилась я, гоняя дракона мокрым веником по двору вместе с курами. «Куда по редиске? А ну стой, зараза хвостатая!» — ругался Рейтар в ответ, ломая кустики с помидорами. Однако вскоре, Пошатнувшаяся тонкая драконья душевная организация была полностью отомщена. В три прыжка, добравшись до колодца, он схватил ведро и окатил меня водой. Ледяной водой! А вот если бы это был снег, я визжала на всю округу. Даже если выпровоженные ведьмы-эльфы и пытались в этот момент пробраться в стан врага, то есть на холм, то после услышанного... Улепетывали они в обратном направлении однозначно. И вот я их полностью понимала. Я бы тоже улепетывала. Сирены в этом мире очень даже водились. И закусывать предпочитали кем-нибудь живым и сопротивляющимся. — Ах так! — разозлилась я, заметив, куда устремился огненный взгляд крылатого ящера. Тонкое платье, найденное мною в домике ведьмы, теперь больше демонстрировала, чем скрывала. И главное же, формами, в отличие от Элоны, я похвастаться никак не могла. Но стыдно стало очень даже. И прикрыться захотелось в тот же миг. Собственно, как могла, так и прикрылась, превратившись в белоснежную драконицу. Но на этом решила не останавливаться. С воинственным... Мне хотелось верить, что с воинственным ревом я бросилась не наготового к такому повороту событий чешуйчатого. Сбить его слаб на этот раз получилось с первой попытки, если бы не твердые пластины чешуи, быть ему поцарапанным во всех возможных местах. Но драконья чешуя, а чаще кожа, не зря ценились на черном рынке. Если бы чешуйки было не больно отрывать, я бы озолотилась. Впрочем, отрывать их можно было и не с себя. Ра, ра! угрожающе рычала я, клыками впиваясь в чужую лапу. Ра, ра! Громкий хохот фактически разорвал тишину в моей голове. Так и замерев, с честно отвоеванной добычей в клыках, я медленно перевела взгляд туда, где физиологически должна была располагаться пасть, и этот самый смех извергающий. Собственно, пасть таки открывалась, такт слышимым мною звуком, но на самом деле вокруг нас стояла почти полная тишина. Ветер шелестел листьями деревьев и кустов, а где-то недалеко ухала птица. Тьфу! Выплюнула я абсолютно невкусную конечность и с истинно женскими претензиями решила обидеться. То есть так, да? Смеемся, значит, фиговый листочек вам на ужин в таком случае, первый лорд. Моя попытка к отступлению была обрублена на корню. Я только и успела, что сползти из чешуйчатого на землю, попутно сминая огуречные вьюны. Двор с аккуратными грядками, в принципе, теперь представлял собой разруху. Как меня прижали лапой к этой самой земле. Стойчиво так прижали. Я бы даже сказала, нарушая все права, прописанные в Конституции, если бы она существовала в этом мире. «Это что за беспредел?» — возмутилась я, попытавшись вырваться. Но в этот момент случилось невероятное и ужасающее по своей сути. Медленно, даже размеренно, наклонившись ко мне, Рейтар обнюхал меня, шумно вдыхая аромат моего чешуйчатого тела. Именно по громкому сопению я и поняла, что происходит. Видеть его бессовестную морду в таком положении не представлялось возможным. Но вскоре все изменилось. Беспардонно схватив мою едва сопротивляющуюся тушку, обнаглевший драконище развернул меня, так сказать, морда к морде. И вот тут-то я испугалась. Да что там испугалась, перетрухала по-черному. В больших огненных глазах не было ни капли разума. Только животный интерес одного хищника к пойманной в сети жертве. Ты, если поужинать вздумал, то имей в виду, я костлявая. Предупредила я со страху, уже особо не веря в успех мероприятия под названием выживание. В моей груди больше не осталось места переживаниям насчет разворошенного двора. Меня больше не интересовали грядки, даже черный дым, валивший из бани, особо не трогал. В этот момент я искренне завидовала свинье, которая из своих кустов выползать, видимо, не собиралась до скончания веков. И вот же умное животное. «Мама...» прошептала я, отметив, как плавно приближается ко мне чужая морда. Не выдержав нахлынувших чувств, а именно страха, я так и зажмурилась. О том, что я тоже совсем не маленький дракон, как-то напрочь забылась. И хорошо, что забылась. А точнее, хорошо, что я сейчас находилась в своей второй внушительной ипостаси. Ощутив, как в щеку утыкается влажный горячий нос, я распахнула веки, и встретилась взглядом с самым настоящим драконом, чьи дальнейшие намерения оставались для меня загадкой. Правда, для него они тоже остались загадкой, ибо не отвечающий адекватности взгляд тут же сменился ясностью в огненном взоре. Разница была настолько ошеломляющей и явной, что я мгновенно подумала вот о чем. А ведь не зря драконы не проводили все свое время в своих вторых чешуйчатых ипостасях. Что, если делать это было попросту нельзя? Что, если зверь мог перехватить контроль? В глазах Рейтара тоже читалось недоумение, но наши размышления наверняка не пересекались. Он на данный момент просто не понимал, куда делся кусок его жизни. Он отсутствовал всего несколько минут. Но что, если это только начало? Что, если он может навсегда потерять разум и свою человеческую ипостась? «Слушай, а кто появился раньше, курица или яйцо?» — спросила я, вырывая его из молчаливой задумчивости. «Что?» — не понял он, отреагировав с заметной заторможенностью. Голос его, как и прежде, прозвучал у меня в голове. «Кто появился раньше? Человеческая ипостась или дракония?» «Если верить старинным записям, дракония — страна наших душ гораздо старше, нежели человеческая. К чему вопрос?» Кажется, он что-то подозревал, но верить, видимо, голосу собственного разума отказывался. «Да так, ни к чему. Ты в человека вообще превращаться собираешься?» Лучше бы я не задавал этот вопрос. Мгновенно изменившись в морде, Рейтар поднялся, выпрямился и осмотрел место нашего побоища. Двор выглядел эпично. Часть забора была повалена, другая часть уже горела вместе с баней. Грядок больше не существовало, как таковых, а цепь с ведром плавали где-то на дне колодца. Ко всему прочему были сломаны лопаты и грабли. На последние наступила я лично, и вот ничему же меня жизнь не учит. Как-нибудь установим. Тяжко вздохнула я, торжественно возложив лапу на... Ну, пусть будет плечо дракона. Зыркнув на меня недоброе с предупреждением, лапу я после этого... Убрала от греха подальше и к себе прижала. Рейтар закрыл веки и расслабился. Об этом сказали не только его тяжкий вдох и протяжный выдох, но и чуть сгорбленная спина. Выступление одного хвостатого волшебника оказалось еще эпичнее, чем учиненный нами разгром. У меня пасть в самом начале как открылась, так и лежала где-то на уровне земли. Что он творил? казалось бы дракон только лапами немного размахивал а двор постепенно приобретал свой первоначальный вид забор восстанавливался прямо на глазах пожар учиненный в бане не только исчез но и не оставил после себя ни следа грядки собрались и оформились а лопаты и грабли целыми оказались прислонены к ближайшей стене дома но больше меня конечно поразили ведро и цепь прикрепленные к нему выпрыгнув из колодца Железяка упала мне прямо в лапы, а из чистейшей воды вынырнула недовольная морда, побитая жизнью и рыбаками хвостатой. «Какого плавника?» — недоуменно заорала самая, что ни на есть настоящая щука. Но свои три желания я загадать не успела, только рот открыла, как длинное рыбище, была метко отправлена обратно в колодец. И вот интересно, А золотая рыбка там случайно не водится? У меня как раз три желания, и по ее душу накопились. Ну, или тридцать три. Женщина-народ загадочный и непостоянный в определенных аспектах жизни. Я прошу прощения. Нервно сглотнула я, тщательно подбирая слова. А ты раньше магией почему не пользовался? В том смысле, что еще до того, как свою драконию постать получил потому что каждое заклинание отнимает прорву сил. Голос дракона из вполне бодрого за какие-то секунды стал едва слышимым. Глянув на него, я еще успела заметить, как у него сами собой закрываются веки, но он стойко сопротивляется наваждению. Стойко, но неэффективно. Еще через мгновение дракон камнем рухнул на землю, а я как стояла с ведром, так и продолжала стоять. Собственно, из этого самого ведра Я его водой окатила. «Твою ж наковальню!» — вырыгался Рейтар, никак не ожидавший от меня такой подлости. Но из земли поднялся буквально на миг, после чего вновь обессильно рухнул. «Между прочим, так меня еще не обзывали!» — обиделась я, мысленно прикидывая, «хватит ли мне сил дотащить чешуйчатого хотя бы до окна?» «Ты чего задумала?» Насторожился драконище, Поймав мой взгляд на себе, не знаю, как я выглядела со стороны, но впечатление однозначно производила. Как минимум, когда я все-таки приступила к выполнению своего плана, от меня искренне пытались уползти, и пощады просили очень натурально. А я что? Ну, не оставлять же рейтара посреди огорода. С пыхтением, сопением и невероятным даже по моим меркам упрямством, я таки дотащила его до окна где и положила аккуратно к стенке, и ушла, оставив его одного. «Правильно, правильно. Брось меня!» Ворчал он себе под нос, но через распахнутое окно я прекрасно его слышала. К тому времени, как я вернулась обратно на улицу, в своем привычном виде, с разделочной доской в руках, используемой мной в качестве подноса, на небе появились тяжелые серые тучи. Ветер поднялся, сильнее зашуршал листьями и кустами, оповещая о том, что скоро будет дождь. «Приятного аппетита!» — пожелала я, размещая доску рядом с драконом. Я не голоден. Неожиданно взбрыкнул рейтар, слегка отвернувшись от аромата, который был не просто пленительным, а обескураживающим. У меня самой, пока я несла дощечку с тарелками, весь рот слюной наполнился. Да и есть мужчина хотел однозначно. За час-полтора его голод сам собой устраниться явно не мог так что дело было стопроцентно нечисто. «У тебя клык болит?» — предположила я. «Знаешь, в детстве я сама себе зуб вырвала. Могу и у тебя попробовать». Если бы мог, драконище однозначно сбежал бы от меня, куда глаза глядят. Таким натурально напряженным стал его взгляд. Но, к его же сожалению, в своем состоянии он даже уползти не мог, не то что уйти на лапах». И вот я же всегда была человеком понимающим, а еще чаще догадливым. Едва шевеля собственной головой, лапами двигать этот волшебник просто был не способен, как и всем остальным телом. «Пасть открывай», — вздохнула я, берясь за первое горячее мясной кусище. «Открывай, открывай. У меня опыт знаешь какой? Я сестру с ложки только так кормила. Голодная от меня она еще ни разу не уходила. Говоря о сестре, я, конечно же, Не имела в виду Илону, но что там подумал дракон, мне было неведомо. Вспомнив о Машке, я невольно улыбнулась. Пусть я и скучала. Воспоминания о той и другой жизни сейчас являлись для меня чем-то светлым, добрым, незапятнанным. Я словно скучала по детству, которое было не вернуть. «Себе», — прозвучало у меня в голове голосом Рейтара, вырывая счастливого наваждения. «Так мы и сидели». Я на пеньке, предназначенном для колки дров, а он рядом, опираясь чешуйчатой спиной на стену дома. Правда, недолго сидели. «Кажется, дождь собирается», — протянула я, глядя на хмурое небо. Ветер уже стал не просто прохладным, а что ни на есть леденящим. «Иди в дом». Неожиданно приказали мне, ущемляя мои права. А я, может, очень хотела под дождем посидеть, да на молнии сверкающие поглядеть. Но возмутиться даже не успела. Снушительного пня меня просто-напросто смели хвостом, и в сторону тропинки, огибающее деревянное строение, бессовестно подтолкнули. Пришлось идти, как на зло еще и дождь пошел. Крупные капли разбивались, едва касаясь моего лица. Холодная вода неприятно сбегала по волосам и плечам. В воздухе пахло осенью, пожухлыми листьями, свежестью и костром. На дереве слева от калитки спели яблоки. Я правда пыталась усидеть в доме. Ворвавшись в тепло, печь прекрасно обогревала единственное помещение, долго тянула травяной отвар, глядя в распахнутое окно. Прямо под этим окном сидел Рейтар. Мысль, что он сейчас мокрый и мерзнет, никак не давала мне покоя. Разумом я прекрасно понимала, что мой огненный дракон в принципе замерзнуть и заболеть не может. Ну, что-то такое ворчливое и паническое во мне искренне утверждало обратное. Так и не совладав с собой, я решила пойти на компромисс с собственной совестью. Что я сегодня, зря, что ли, на грабли наступала? Вот ничему же меня жизнь не учит. Госпожа ведьма! Госпожа ведьма! Шепотом, чтобы не услышал рейтар, звала я, глядя почему-то на потолок. Отчего-то мне казалось, что женщина обязательно смотрит на нас сверху вниз. Мне бы ткань какую непромокаемую, веревки. Много. А я вам чего-нибудь вкусного взамен спеку. Вы оладь любите? Ведьма меня однозначно слышала. В тот самый миг, когда я уже отчаялась ждать и решила справляться с собственными силами, прямо на меня с потолка откуда ни возьмись рухнул внушительный кусок брезента, свернутый на манер ковра. Я едва успела отскочить в сторону. Так и заикой недолго стать. Спасибо, произнесла я и решила, что большего ведьма никогда ничего не попрошу. От греха подальше. Мне как-то целые кости и голова без сотрясения дороже. Хотя мне бы кефира на оладьи с пол-литра, если можно. Кефир, слава святой матери, с потолка мне на голову не свалился. Глиняный кувшин появился на столе, где я его решила оставить до самого утра. Сама же кое-как вытащила брезент на улицу, чтобы уже там, под дождем, превратиться в белоснежную драконицу. В таком облике искать поваленные деревья в затемненном лесу было куда проще. Да и тащить их до двора ведьмы оказалось куда легче. Перетаскав мощные стволы к окну под непонимающим взглядом мокрого рейтара, я не стала вооружаться лопатой. Четыре ямки были вырыты когтями инструментом, что показался мне более эффективным. Мели, что ты делаешь?» Хмурился красный драконище, неизменно подбирая хвост, на который я так и норовила наступить. «Красоту!» — резюмировала я, удовлетворенно оглядев дело рук своих. Мое довольство несколько смыл неожиданно вырвавшийся чих, последствиями которого стал сугроб. «В дом!» — строго приказали мне. «Меня!» Помотала я лобастой головой и таки схватилась за брезент. Крепила его так, чтобы сверху и по бокам нашей импровизированной избушки все было закрыто наглухо. С третьей стороны ветер и дождь не пропускалась стена дома, а спереди открывался прекрасный вид на огород и забирающийся на холм вечер. «Спасибо», — буркнул драконище облезлый, явно не привыкший быть вежливым и кому-либо обязанным. И вот он же в этот момент однозначно мечтал уже поскорее от меня избавиться. А я что? Раньше мне очень даже нравилось спать в палатке на свежем воздухе. Я бы даже сказала, что получала от этого дела особое удовольствие. «Двигайся!» Слегка пнула я рейтар лапой, на ощупь пытаясь забраться внутрь шалаша. Шалаш поддаваться моей тушке отказывался напрочь. Занимаясь его строительством, Я как-то не учитывала собственные габариты, опираясь исключительно на распластавшегося на земле чешуйчатого. И теперь вот не помещалась. «Осторожно!» То ли рычали, то ли шипели на меня, ворочаясь где-то внизу. Плюнув на это дело, я решила, что надо превращаться. Собственно, свой человеческий вид я обернулась прямо сейчас, не выбираясь наружу. Обернулась и сразу стала в десять раз неуклюжее. Не знаю. Что это было, лапа или хвост? Но, запнувшись, я полетела вперед, отчаянно размахивая руками. Правда, упала на мягкое и горячее. Пока это самое мягкое и горячее, от души ругалась такими оборотами, какие детям до восемнадцати строго противопоказаны. — Эх, это лорд! — пожурила я его, пытаясь устроиться поудобнее. Вид открывался просто ошеломляющим. Пока я вошкалась, темнота окружила холм. Слышался только звук падающих капель до шелест листьев. «Спокойной ночи. важно произнесла я и так и решила обнять то, что попалось под руки. Больше того, пока меня не выгнали, я сделала вид, что уже сплю. Мое решение бывшему регенту королевства пылающих явно не понравилось. Схватив меня лапой прямо за талию, он подтащил меня куда-то ближе к голове. Его горячее дыхание теперь обдавало мои щеки. «Я все еще невкусная», — напомнила я на всякий случай, не открывая глаз. Тяжкий вздох стал мне ответом. Было холодно, не до такой степени, чтобы я, стуча зубами, полезла обратно в дом прямо через окно, но достаточно, чтобы я несколько раз поворачивалась так и эдак, стараясь умоститься поудобнее на драконе. В конце концов, решив, что альтернативы нет, Я и вовсе накрылась лапой одного страдальца под его же тяжкие вздохи. Я уже даже начала засыпать, когда вдруг совсем рядом с нами услышала чужое шипение. Я бы даже сказала, чужеродное, так похожее на шипение самой настоящей змеи, что притаилась прямо за ненадежной стеной из брезента. Из шалаша на улицу я выбралась в одно мгновение. Да что там выбралось? Вылетело? на ощупь вооружившись лопатой. Собственно, именно эта лопата и стала моим оружием в борьбе с шипящими. Махнув раз, другой, судя по звукам, я умудрилась нечаянно попасть по итару но и неведомая тварюшка тоже оплюху получила. Правда, стала шипеть еще сильнее. «Отставить!» — прорычали на меня, попутно отбирая инструмент. Выбравшись под дождь, Рейтар, недолго думая, поводил по тому месту, где кто-то шипел голой лапой, и уже через несколько секунд продемонстрировал мне игольчатый шар. Шар в свете молний, трещащих на черном небе, казался вполне себе живым. И я бы даже сказала дышащим. «Ёжик — дышащим. — Ежик, обрадовалась я и тут же испугалась. Он не пострадал. «Беги, ёжик — Беги, ежик, посоветовал драконище в моей голове. Кажется, сейчас тебя будут лечить. Рейтар не то чтобы тянул на пророка, но зерно правды в его словах имелось. Битый час я просила его крутить и вертеть ежа, в попытке заставить того раскрыть свой колючий шар, но все оказалось напрасно. Животинка всеми силами отказывалась проходить осмотр с целью выявления повреждений. Иголки у него не пострадали, произнес рейтар, очевидное. А психика? Вдруг я нанесла ему моральную травму. Никак не успокаивалась я, сидя в нашем уличном домике. «И как ты собираешься это исправлять?» Посмеялся дракон, аккуратно сгружая колючий комок нервов на мокрую землю. Не прошло и полминуты, как ежище распрямился. Да, только мы его и видели. Никогда не думала, что эти красавцы умеют так быстро улепетывать. В темноте ночи я потеряла его моментально. «Искать не пойдем». Опередил меня второй лорд, королевство пылающих, забираясь внутрь. Пришлось двигаться, а потом и вовсе скарабкиваться поверх горячей чешуи. Вот с кем зимой всегда тепло будет. Правда, мне и без рейтара теперь снег и зимний холод не страшны. Даже дом не нужен. Сплошная экономия. Мои размышления по поводу дебита и кредита внезапно прервал чужой чих. Медленно обернувшись в сторону звука, Который услышала, я осторожно подалась вперед. А может, это он не из-за огня горячий? — Амелия, даже не думай, — предупредили меня строго. — Спи давай, скоро рассвет. Тяжело вздохнув, я и легла обратно, немного повертевшись для порядка. Только мысли о бедовой голове покоя никак не давали. — Знаешь, а я бы хотела, чтобы ты меня обнял. Озвучил я свои пожелания, вдруг осознав, что здесь, во дворе домика ведьмы, все условные границы, проведенные во дворце между нами, просто исчезли. Здесь словно был совсем другой мир. Миг-другой, и горячая лапа аккуратно легла поверх моей спины, даже не задевая при этом острыми когтями. Но мне этого было мало. Приятно, да, но категорически мало. По-настоящему обнял Ритар настоящему Ощутив, как дракон буквально закаменел всем телом, я еще долго ждала, что мужчина все-таки решится и превратится. Его человеческая ипостась была для меня не только привычней, но и желаний. Что бы я ни говорила, как бы ни яклась а мне хотелось куда больше, чем иметь ворчливого дракона под боком. Дракона, который в определенный момент мог окончательно потерять разум и стать полноценным зверем. Только я не желала его терять. Мне не запомнилось, в какой именно момент я все-таки уснула, провалилась в чернильную бездну без сновидений. Но утро встретило меня полнейшим отсутствием дождя и отсутствием под боком дракона. Сквозь распахнутое окно на стол падал солнечный свет, за порогом пели птицы, а я лежала в кровати, накрытая пледом, и абсолютно не понимала, как на этом самом предмете мебели оказалось. Хотелось надеяться на лучшее, но что-то мне подсказывало, что иногда я чересчур оптимистична. Я бы даже сказала, излишним. Собственно, так и случилось. Зевнув, догумывшись холодной водой из тазика, я выбралась во двор, по ходу промакивая лицо рушником, Дракон в своем неизменном виде нашелся за пределами двора. Его внушительная тушка порхала как птичка, раскладывая на земле стволы деревьев. Какие-то из них попадали, видимо, этой ночью, раз листья на них еще сохранились. Другие же давно мертвели, почернев или чаще посерев. «И что тут у нас за стройка века?» — уточнила я, опёршись руками о забор. Выходить за пределы двора как-то не хотелось, да и имелось у меня еще одно дело, которое необходимо было завершить до прихода ведьмы. «Хочу ловушки в лесу расставить». «Для этого потребуются клетки». «Я боюсь представить, кого ты ловить в эти клетки собрался?» Усмехнулась я, впечатлившись чужой затеей. «Нет, идея... Ты была вполне себе неплохая. Обежать свинью или кур с петухом я все равно никому не позволю. Но есть-то нам что-то нужно было. На овощах даже я долго не протяну, не говоря уже о полноценной тушке дракона. Дракона, которого уже сейчас... В избежание членовредительства было бы неплохо покормить. Я пошла готовить завтрак. Предупредила я и вернулась обратно в дом. Рецепт оладьи я знала на зубок. Для начала разогрела на печи кефир и уже в него добавила пять больших ложек сахара, щепотку соли и одно яйцо, честно отвоеванное у курицы. Следом в тесто полетели два стакана просеянной муки и чайная ложка соды без верха. Ее я узнала исключительно по вкусу. Последним ингредиентом стала столовая ложка подсолнечного масла. Жарить оладушки полагалось под крышкой. Аромат стоял невероятный, но я била себя по рукам, полагая, что гораздо вкуснее завтракать будет вместе. Отыскав на полке баночку с вареньем, я отложила часть оладьи для ведьмы, а остальные вместе с травяным отваром понесла на улицу. «Завтрак» объявил я торжественно, едва выбравшись за калитку. Дракон, что решил в своей клетке ловить не меньше, чем слонов, на маленькие по сравнению с ним круглиши, смотрел с нескрываемым скепсисом. Но повариху, то есть меня, обижать поостерегся, после того, как я с предупреждением нахмурила брови да сложила руки на груди. Правда. Прав он был, с какой стороны не посмотри. Я и сама не наелась совсем, хотя пышных оладий... С полулитра кефира получилось не так уж и мало. Нам срочно нужен был слон. Я даже была согласна на небольшого кабанчика. Я сейчас вернусь и отправимся на охоту. Решила я за нас двоих и побежала в дом. Но только для того, чтобы отнести посуду. Я намеревалась повидаться с ведьмой. Во-первых, для того, чтобы поблагодарить ее за помощь. А во-вторых, мы с Рейтаром честно заработали свои ответы на вопросы. «Госпожа ведьма!» — окликнул я женщину, наскоро отмывая глубокую тарелку в тазу. «Госпожа ведьма!» Но ни в этот, ни в один из следующих дней ведьма так и не явилась ни ко мне, ни к бывшему регенту маленького принца. Лишь однажды я словно увидела ее вдалеке, стоящую прямо за деревянным забором. Но образ ее подернулся, поплыл, и на миг женщина превратилась в ту, которую здесь называли Святой Матерью, но и ее белый балахон растаял, словно дым. Она на мой призыв тоже так и не отозвалась».